Глава 235. Христианская мифология. Мы, братья ангелов, когда мы войдем в Царствие Небесное, какой восторг хватит нас при виде ангельского великолепия! Какая это будет радость, целую вечность брататься с мириадами блаженных духов! Ангелы — великие духи, перед которыми наши художники и гении, не более чем пигмей каноник же Панетон, отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».